«Ну, а вас как зовут?» — полюбопытствовал мальчишка. «Зови меня Нестор Васильевич Загорский», — отвечал я. «И как это переводится на английский?» — в свою очередь спросил он. «Это переводится как Нестор Васильевич Загорский», — отрезал я. Азат сказал, что это слишком длинное имя, и раз оно никак не переводится, он будет звать меня Несторога, то есть просто господин Нестор. «А может быть, я совершал паломничество в Мекку? и тогда меня следует звать «Нестор-хаджи? Или я происхожу из древнего дворянского рода, и тогда он может звать меня нестор или, может быть, уймись!» Прервал я его. «Мне нужно подумать». «Подумать? Это ужасно интересно. О чем нестор собирается думать?» «О том, как поскорее сбыть тебя с рук», — сказал я. «Это будет нелегко. Ничего, такой товар долго не залежится. В крайнем случае сброшу цену».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 В самый разгар беседы за навеску у окна откинула рука Гонзолина, и мой мужественный хранитель засунул физиономию прямо в Тахтарван. — Господин, — сказал он, накидывая недоброжелательным взглядом Азада Мирзу, — с вами хочет говорить Карванбаши? — Что ему надо? — Не знаю, он кричит, что разговаривать будет только с вами. Я вздохнул. — Хорошо, пусть остановит Тахтарван, заодно и ноги разомну.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 «Хорошо», — сказал я, понизив голос. «Сколько?» «Сто туманов», — с поклоном произнес караван баши. «Мне нравится наивная откровенность персидских взяточников, но сто туманов — это же 330 рублей на русские деньги». Я молчал, караванщик кланялся. Гонзолин, который пасся неподалеку, услышав объявленную сумму,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 выдержку зато подъехавший вплотную ганзолин просто кипел от версти господин будет платить это из скотине только и спросил он нет холодно ответствовал я но сейчас неподходящий момент для споров доедем до станции видно будет ел время поиххи час загадочно заметил ганзалин это его привычка